Глава 26. Константинополь, апрель 337 года. Ты думал, что я отпущу тебя, не попрощавшись? В пустой гробнице Константин стоит, прислонившись к неосвященному алтарю. Он смотрит мне прямо в глаза. Когда я видел его в последний раз, он был одет как бог, сейчас же на нем простая белая рубаха и плащ, укрывающий тело от вечерней плахлады лишь искусное переплетение нитей ткани говорит о ее стоимости. Я подумал, что больше тебе не нужен. Когда-то здесь обитал целый сон богов, теперь же только один. В самой высокой точке города Константин снес старый храм двенадцати богов и на его фундаменте построил себе мавзолей. Это его вторая попытка, первый в Риме уже занят. Внешнее здание мало чем отличается от тех, что в свое время возвели его соправители. Максенцы в Риме, галерии в Фессалониках, Диоклетиан в Сплите, круглые башни посреди квадратного двора в окружении аркад, в которых спрятаны прачечные, склады ламп и жилища жрецов, которые понадобятся, когда хозяин мавзолея обоснуется в нем навсегда. Впрочем, одиночество ему не грозит. Внутри ротонды семь ниш. Одна для саркофага самого императора, в шести других парами расположатся статуи 12 апостолов Христа. Как это типично для Константина, он убрал двенадцать старых богов и вместо них поставил 12 христианских апостолов, одни вместо других. Когда его замысел будет завершен, никто не сможет разглядеть в нем швов. Боги покидают этот мир, уступая место людям, Таков вход истории» но пока замысел далек от завершения. Восточная стена мавзолея вся в строительных лесах, статуи апостолов завернуты в ткань, предохраняющие их от пыли. В этом тоже весь Константин. Его великие дела движутся медленно. Сейчас будущий мавзолей — это огромная емкость, полная пыли. Лучи вечернего солнца проникают сквозь цветное стекло, играя разноцветными бликами, В ту ночь, когда мы осудили Симмаха, мне показалось, будто бы ты хотел что-то сказать. Вряд ли это что-либо изменило бы. Мне не хочется уступать ему. Я намерен сказать не более того, что требуется, и пойти домой, чтобы проследить за рабами, которые собирают мои вещи. Я не хотел приходить сюда. Я пришел лишь потому, что он — Август. — Ты должен был выяснить правду, — напоминает он мне. Если она была тебе нужна. Ты считаешь, что он не виновен? Что-то внутри меня обрывается. Гнев перевешивает гордость и выплескивается наружу. Я не знаю, виновен он или нет, но я уверен, что его оклеветали. Я был там, когда раб оставил футляр с документами возле статуи. Ну кто же, будь он в здравом уме, стал бы делать то, что можно легко поставить ему в вину? Но ведь футляр был у него не у него, у раба. Раб признался под пытками, что документы дал ему хозяин. Нам же были нужны быстрые решения, ибо терпение христиан было на исходе. Константин видит выражение моего лица и вздыхает, раньше ты таким не был, Гай. Любая религия нуждается в кровавых жертвах. Симах понимал это даже лучше, чем я. Между нами повисает неловкое молчание. Константин жестом обводит будущий мавзолей. Ты посмотри, что здесь творится. Случись мне умереть завтра, а они не будут знать, что делать со мной, — усмехается он. Не волнуйся, я не собираюсь умирать, пока не разберусь с персами. Заключительная победа. Вот что мне сейчас нужно. И вновь молчание. Возможно, он задумался о том, сколько таких заключительных побед уже было в его жизни. Ты помнишь, Хрисополис, на следующий день?